Глава 18. Не пора ли нам объясниться, Агафья? «Тебя ждать, Алёшенька?» — спросила тёща. Лариса Петровна обняла внука за плечи, но Даня вырвался и, не сказав ни слова, отцу на прощание ушёл к себе в комнату, совсем как в садике. Воронцов проводил сына взглядом и ответил. «Нет, ложитесь, я буду поздно», — Лариса Петровна кивнула, поджав губы. Неловкое молчание прервал телефонный звонок. Воронцов кивнул теща выйдя во двор, принял входящий звонок. «Привет, дружище Воронцов! Куда пропал?» — крикнул Олег Филимонов. Судя по интонациям, Филимон уже начал пить. Вот у кого все легко и просто. Так у него. Воронцов откровенничать не любил, но когда дверь подъезда за его спиной снова распахнулась, и очередной отец семейства вывел за ручку маленькую девочку в розовом, Воронцова как прорвало. «Да что ты!» — протянул Филимонов, выслушав о трудностях в клубе. «Ой, не нужен был тебе этот клуб. Зря ставку только принял. Та еще мойка «Да не говори, только что уже делать?» «Ты главное не раскисай. Он у тебя сколько стоит на простое?» «Четыре дня уже. Ты еще немного потерял. Но если с лицензией все затянется...» «Слушай, а ты же клуб не покупал. Он тебе так достался. По документам рабочие, хоть и с лицензией беда» но с хорошей наработанной историей. Понимаешь, к чему я клоню? Ты, если его сейчас продашь, даже в плюсе останешься». Воронцов даже остановился в полушаге от машины. «Продать клуб? Ну да. Легко, пришло, легко, ушло. Если не твое это, то что делать? Тебе ведь забота о ресторане хватает выше крыши. А так с сыном больше времени проводить будешь. Плохо разве?» Воронцов молчал. «Ты подумай, конечно» продолжал Филимонов. «Одно скоропалительное решение ты уже принял, когда с Иванычем за стол сел. Мне вот в покере не везет, я даже не лезу. Просто, блин, всех денег мира не заработаешь, так ведь? А сын у тебя один». «Я тебя понял, Филимон». «Вот и хорошо. Еще, Воронцов, ты, если что, надумаешь, сначала мне позвони, хорошо?» Вот теперь Воронцов удивился. «А тебе салона уже мало?» «Да, блин», вздохнул Филимон. «Все эти бабские приблуды, оно, конечно, бабло хорошее приносит, но я ж мужик или кто, не хочу я в типах волос разбираться». «Я тебя понял», — повторил Воронцов, глядя на то, как молодой отец катает розовую принцессу на качелях. «Ну, давай, не пропадай. Хочешь, в пятницу позвоню, развлечемся, как в старое доброе время?» «Давай». Воронцов спрятал телефон в карман, открыл машину и сел за руль. Продать клуб было заманчивым предложением, вот только... Что-то подсказывало, что такое развитие событий не обрадует его хлопушку. Вообще-то, не его, да и хлопушка уже никакого отношения к клубу не имеет. Да, может быть, она даже обрадуется, если Воронцов больше не будет стоять у руля. С другой стороны, почему ее отец проиграл клуб в карты, а не отдал клуб дочери? Иваныч, конечно, был человеком со странностями, но чтобы настолько... «Разве отдал бы Воронцов ресторан не сыну, а кому-то чужому?» Воронцов снова посмотрел на качели. Девочка хохотала, пока отец строил ей оружицы. «Еще может статься, что Даня, когда вырастет, не захочет иметь с ним ничего общего. И тогда продать клуб сейчас, чтобы уделить сыну больше времени. Решение более чем верное». Снова зазвонил телефон. «Опять Филимон, наверное, будет уговаривать. Его понять тоже можно. Салон красоты для мужика — это как-то несерьезно». Воронцов, не глядя, потянулся к трубке. «Алексей Сергеевич, тут это...» — сказал Вова. В трубке хлестала вода, как будто Вова решил позвонить из душа. «Да можешь ты или нет говорить нормально, Вова?» «Да тут это... Клуб горит в общем...» Столб чёрного дыма над крышами домов Оля увидела издали. Во рту появился привкус пепла. Оля и не знала, что умеет так быстро бегать на каблуках. А Воронцова она услышала, ещё будучи за поворотом, и только тогда замедлила шаг. Его голос гремел весенней грозой, и с каждым словом на душе становилось всё легче. «Да его давно уволить надо было! Он же бухой стоял возле гриля!» Горло соднило, в боку кололо. Сердце, казалось, вот-вот проломит грудную клетку. Но когда Оля привалилась к углу дома, она улыбалась. Сейчас только отдышится и уйдет. Обязательно уйдет. Воронцов жив и невредим. Да и все работники. Оля быстренько пересчитала их по головам. Чумазые, конечно, но живые. Возле пожарной машины стоял без дела пожарный. И слава богу, что так. «Сильно горело?» — спросила его Оля. Пожарный отмахнулся. «Да, огня и не было, датчики на дым сработали, но вертушками им там все равно залило все, убирать будут долго». Оля в сердцах застонала. Сделали, блин, ремонт. «Да чего уж, начальник!» донеслось невнятное, лихое и, конечно, пьяные «Главное, ведь живы все!» «А вот и виновник». Оля хорошо помнила, как сама Женя штрафовала и ругалась с ним, пока не поняла, что действовать надо иначе. Жене шел четвертый десяток, и бесполезно было надеяться, что 18-летняя пигалица каким-то чудом его в миг перевоспитает. Авансы Женя требовал часто, потому что распоряжаться деньгами не умел. К его чести пустых обещаний завязать с выпивкой не давал. Хорошо знал, что все равно слово не сдержит. И все же кнутом и пряником Оля все-таки «приучила» ненадёжного повара к особому графику авансов, благодаря которому и работа не страдала, и повар на работе появлялся трезвым. Не совсем как стёклышко, но совсем без алкоголя Женя, наверное, уже и не выжил бы. А вот Воронцов Женю знал плохо и не мог знать, что авансы на рабочем месте выдавать чревато. Оля вспомнила оторванное из голови кровати и поняла, что сейчас от виновника мокрого места не останется, если она не вмешается. Женя тоже свои шансы оценивал трезво, несмотря на то, что выданный ему аванс наверняка был употреблён до дна и без закуски. В запачканном сажей фартуке опасливо попятился, когда Воронцов медленно двинулся на него, сжимая кулаки. На выручку пришёл отработанный крик, от которого в парках даже белочки валились с деревьев. «А ну всем стоять!» Половина коллектива аж пригнулась. Впечатлительная Яна трижды перекрестилась. Вовчик сглотнул. Женя просто замер, схватившись для устойчивости за стену. А Воронцов сжал кулаки так, что побелели костяшки. Секунда, две и морок спал. «Ольга Константиновна, как мы рады! Ольга Константиновна!» Они хлынули к ней, как дети в детском саду льнут к родителям. Окружили, глядя преданными глазами, в которых читалось, как в том нецензурном анекдоте про цирк и обезьяну. «Вы бы знали, как тут нас бьют!» Оля запоздала, поняла, что не стоило вот так при новом Боссе демонстрировать, насколько коллектив любит ее, тогда как его нет. Воронцов прочистил горло. Оля встретилась с его тяжелым и в то же время удивленным взглядом. Нужно было срочно показать, что именно он здесь все еще главный, а не она. Неправильно, когда коллектив ни во что не ставит босса. Оля хорошо почувствовала это на себе, когда в 18 лет вдруг оказалась у руля. Она тоже откашлялась и тихим, совсем похожим голосом сказала. «Здравствуйте, Алексей Сергеевич». «Тоже пришли получить расчёт, Ольга Константиновна?» встряла Яна. «Можно сказать и так». Под взглядом Воронцова она совершенно терялась. «Ладно, я рада, что никто не пострадал, и, наверное, пойду». Оля попятилась, но Воронцов в два шага настиг ее и успел подхватить за локоть. Дома ей приходилось задирать голову, чтобы взглянуть в лицо воронцову Но сейчас из-за каблуков они были почти на равных. «Возвращайтесь в клуб!» – бросил он, и коллектив тут же словно ветром сдуло. Его хватка стала еще чувствительней. Наверняка останутся синяки. А ведь с ее бедер только-только сошли следы после той ночи. Несмотря на то, что его одежда насквозь пропахла дымом, вблизи Оля все равно чувствовала его особенный терпкий запах. Нужно всего-то склонить голову, чуть подавшись вперед, и можно провести губами по обнаженной шее, едва касаясь щекой ворота рубашки, и даже лизнуть кончиком языка или прикусить зубами. Нетрудно себе представить, какой будет шок у работников и у самого Воронцова, когда она при всех станет изображать вампира. Но Воронцов уже процедил сквозь зубы, возвращая ее с небес на землю. «Не пора ли нам объясниться, дорогая Агафья?»